Не желают признавать пророков в своём отечестве, отказывая в рукотворности и древности тем же мегалитам Горной Шории. Но энтузиастов немало. Читайте их книги, статьи, смотрите фильмы и передачи о поиск как свидетельство жизни наших далёких предков. Пусть не все их находки значимы, не все выводы можно принять без большой натяжки, но дело сдвинулось с мёртвой точки.